Два дня войско отдыхало, не разводя костров, а во вторую ночь на небе появился непонятный свет. Небо, багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться мраком, и звезды не показывались. Казалось, вечерняя заря продолжалась до утренней зари. Шейх Уль-Ислам, сопровождавший войско, объяснил это знамением Аллаха, предсказывающего сияние великой славы, которая ожидает Харызм шаха Мухаммеда. Когда река освободилась от льда, разведчики нашли броды, и все отряды переправились на другой берег. Пустынная степь, где покрытая холмами, тянулась безмолвная и загадочная. Руководясь едва заметными тропами, отряды уходили на восток. Они держались более скучно, уже готовясь к скорому бою. А в одной долине среди каменистых гряд виднелись черные юрты. Они, видимо, были брошены при поспешном бегстве. войлок женские одежды и старые ковры валялись вдоль дороги. Тут же лежал человек с двумя черными косами над ушами и желтым узкоглазым лицом. Его выцветшая, длинная до пят синяя одежда была иссечена. Дальше валялась двухколесная арба, упавшая на бок. Разведчики Поднявшись на холмы, знаками указывали в сторону. Войско повернулось, разворачиваясь полукругом. Садники перешли на рысь и снова сдержали коней. Перед ними расстилалась серая равнина, как будто усеянная темными тряпками. Коня, седланный, но всадника бродил по равнине. «Поле битвы», — сказали воины. «С помощью Аллаха Вечного окончена их жизнь». Кто же помог их прикончить? Кто вырвал из наших рук добычу, где их стада, их кони, верблюды? Отряды направились через поле, усеянное трупами. Издали тряпками казались тела, изрубленные мечами, пробитые стрелами и копьями. Они лежали одиночками и десятками, с некоторых была снята одежда и обувь. Садники рассыпались по полю, подбирая, кто оброненный меч, кто круглый щит или копье. Харызм шах ехал по полю задумчивый, накручивая на палец завиток черной бороды. Его приближенные тихо переговаривались. Битва здесь шла упорная. Полегло несколько тысяч меркитов. Никому из них не давали пощады. Раненых добивали. Примчался всадник и крикнул, «Я нашел живого Меркита! Он может говорить!» Хорезм-шах пустил коню скач, а за ним помчалась свита. Меркит сидел у подножия холма. Возле него на корточках присели кипчаки и расспрашивали его. Голова у Меркита была выбрита от лбады до затылка и залита кровью. Хорезм-шах осадил коня. «Что он говорит?» Какого он племени? Кто их перебил? Меркит со стоном и плачем стал рассказывать. Наш народ был великий народ, а его уже нет. Звался он Меркиты. Наш хан был Тукту-хан. Он бежал вместе с сыном Холту-ханом, знаменитым охотником. Никто вернее и дальше его не пускал стрелы. Оба хана говорили простым воинам. «Бегите вместе с нами от гнева краснобородого Чингисхана!» Он решил с корнем вырвать племя Меркитов. На западе, позади соленых озер, до самого моря протянулись кепчакские степи. Там найдется место и для вас. Мы увидим много травы, любимой быками, и густые камыши. Там стада наши снова станут тучнеть и размножаться. Кипчаки не откажут нам в милости и позволят нам есть с ними из одного котла и пить из одного бурдюка. Так говорили ханы. Что нам оставалось делать? Позади нас была смерть, впереди приволье и радость. А за нами гнались два злобных пса, уставив носы в наш след». Этих псов натравливал старший сын Краснобородова, джучи хан и зовут этих псов Субудай и Тохучарнойон. Мы бежали скоро, как могли. Мы хотели, чтобы следы наших коней затерялись в чербистых гоби и в красных песках. Но кони отощали, копыта их потрескались, и не было больше у них прежней прыти. Как разъяренные напали монголы на нас. Нам некуда было спастись, когда на нас обрушились двадцать тысяч монгольских садников. Река Иргиз разлилась, по ней плыли льдины, кони ввязли в набухшей земле. Нет больше великого народа меркитов. Одни пали на этом поле, изрубленные монголами, других они угнали в плен». Смеется рыжий Чингисхан, сия на горе войлоков в своей желтой юрте. Погибла древняя слава меркитов. Осталась живой только одна изменница из рода меркитов, молодая ханша, красавица Кулан. Чингисхан сделал ее своей последней женой. Кипчаки стали кричать, «Веди нас на этих разбойников! Мы с ними расправимся!» Они недалеко, они не могут быстро гнать быков и пленных, мы отобьем у них добычу. — Мы скоро их нагоним, — сказал Хорезм-Шах и приказал трубачам сзывать рассыпавшихся по полю всадников, сдиравших одежду с изрубленных меркитов.